Каменная марка графиня. Мягкая прелая хвоя под ногами, ровный строй мачтового леса, обвитые вереском скалы, нагроможденные повсюду горы, развалины замка, долина подпоясанная полотном дороги и отлогое ровное подножие Лауши. Детская комната Мари. Она тяготилась домом, мебелью и самым большим несчастьем в жизни считала. Зиму, Но и зимой Мария жила на морозе, на ветру, жила лыжами, катаниями с гор, беготнею и лазаньем по обмерзшим скользким камням. Бегала и лазила она, как коза, карабкаясь по отвесным скалам, цепляясь за невидимые выступы быстро и бесшумно. Правду говорили, что она пошла в свою кормилицу, надоевшую всей округе, бодатую забияку и скакунью. Как-то осенью Мари исчезла. Целый день нельзя было ее сыскать, и вечером вилла Урбах забила тревогу. Люди были посланы во все концы. Все лето просили детей, водивших с Мари дружбу. Никто не видал ее. Темнота бесследно скрыла лес. Дороги уходили в ночь, мелкий дождь повис холодными заслонами между гор. Все село было поднято на ноги. Крестьяне, захватив фонари, разбились на партии и только что двинулись в разные стороны, как с большой дороги примчался вскачь молодой батрак. Лошадь его взмылилась, сено в телеге растрепалось, сам он обливался потом, дрожал и долго не мог рассказать толком, что с ним произошло. Оказалось, что когда он, проезжая по шоссе, миновал трех монахинь, На него внезапно обрушился страшный шум. Парню почудилось, что горы сошли с места, и нечистая сила захохотала и залаяла ему вслед. Лошадь понесла, и он на силу держался в телеге, поминая Господа Иисуса и все молитвы, каким его научил патер. А позади него свист, скрежет, гогот, лай. Видно, сам Вельзевул справляет нынче день своего рождения. Не так-то просто было доискаться людей, которые согласились пойти ночью к трем монахиням. Гэр Урбах сам возглавлял отважных крестьян. Хорошо же он знал свою дочку, если сразу решил, что ей негде быть, кроме как в гостях у дьявола. Надо было послушать, какой концерт задал он в этот проклятый вечер. Кругом по лесам катился треск и грохот, точно гроза полила и бросала на земь сосны. Горы гудели и стенали, чудовища разворачивали их грудь когтями. И ко всему этому ночь. Глаз выкали, ничего не видно, и фонари того и гляди затухнут от дождя. Кому наплевать на спасение души своей, тот полезет, пожалуй, к трем монахиням и в такую ночь. Молодцам хватило отваги ровно до полотна дороги. Перевалить его и выйти на шоссе на отрез отказались. Гер Урбах выбрал получше фонарь и пошел к скале в обход. Не успел он перейти шоссе и обогнуть трех монахинь, Как шум внезапно стих. С вершины изредка скатывались ломкие звоны мерно потряхиваемого железного листа. Эхо не откликалось здесь и одного раза. Гер-Урбах крикнул. Мари! А! -а, -а, -а донеслось в ответ. Я жду тебя внизу! Иду! Слышно было, как звякнуло камни и загудело железо и постепенно миг за мигом покойная и ровная улеглась в горах безмолвие. Мари быстро скользя по мокрым камням, помятая, обсыпанная блестками дождевых капель, появилась в желтом кругу фонарного света. Она приложила карту рту палец и, как заговорщица, покачала головой. Только ты, папочка, никому не говори, что это я. Жесть осталась там наверху. Завтра я приду сюда опять и принесу с собой еще лист. Завтра ты будешь весь день в комнате. — Нет, папочка, мы придем сюда вместе. Ты непременно должен посидеть наверху у самых ног монахинь. — А ты посидишь на запоре, — сказал я. — Ах, какой ты! Я же говорю тебе, там так страшно, что нет сил удержаться. Ты непременно свалишься от страха вниз. Она рассмеялась, схватила отца за руку и побежала впереди него в припрыжку, будто не он вел ее домой, а она его. Это была последняя проказа, которая не оставила на Марии никакого следа. Весной она начала приглядываться к своим деревенским друзьям. Надо было испытать их верность, выбрать самых надежных, решительных, молчаливых и стойких. Только на троих можно было положиться с легким сердцем. Это были тринадцати, четырнадцатилетние мальчуганы, широкоплечие, крепкие и, как на подбор, с такими круглыми, большими глазами, что когда Мари рассказывала страшные истории, ей казалось, глаза эти вот-вот выскочат наружу и укатятся. Конечно, у таких ребят хорошо работала голова, и они умели держать язык за зубами. К тому же они слышали кое-что о каменной Марк Графини, похороненной много сот лет назад в замке. Их нетрудно было уговорить, предпринять таинственные раскопки в монастырских руинах. Они сами тормошили Мари и давным-давно придумали, кто куда убежит, когда разыщутся в замковом подземелье сокровища Марк Графини. Не всякий ухитрился бы обставить как следует такое тонкое дело, как розыски клада. Мари знала, что нужно делать. Однажды она привела своих друзей в кабинет отца, из шкафов и из полок на ребят посыпались книги, карты и планы. Вот, смотрите, здесь написано по-английски. Четыреста лет назад марк-графы открыли в своем фамильном склепе окаменевшую марк -графиню. Когда попытались снять с нее драгоценности, крышка гроба сама захлопнулась наглухо, и открыть ее оказалось невозможно. Вот вам документ. Здесь по-немецки. Вы сами умеете читать по-немецки. В 1560 году марк-графы передали свой замок Капуцинскому ордену. Видите? Читайте. Капуцинскому ордену. Нечего было возразить. Черным по белому значилось Капуцинскому ордену. И год с необыкновенной точностью — 1560 год. — Дело верное, — сказал один сообщник. — Ага, — проговорила Мари, и все испугались. — Дальше, вот в этой книге. Видите, здесь и картинка. Старый замок цюр -Шенау, и написано, что гроб с графиней стоит под развалинами до наших дней. Понимаете? Ну, все, конечно, отлично понимали. Да и нельзя было не понять, когда Мария обнаружила перед сообщниками необычайную ученость, читала не только по-английски, но и по-голландски, даже по-американски, разворачивала какие-то рыжие листы, громадные папки и расцвеченные карты вот когда было отчего выскочить глазам теперь за дело прошептал один сообщник ну нет заявила мари я теперь займусь изучением слово это прозвучало торжественно и все согласились что без изучения приступить к делу нельзя кто это рылся сегодня в моих папках спросил гер урбах вечером — Что ты, что ты? — испугалась Мари и пригнула голову отца к своим губам. — Это все манускрипты, раскрывающие тайну. — Тебе надо бы заняться не тайнами, а арифметикой. Но тайна была раскрыта. Тайна была раскрыта в лесу, неподалеку от руин, и заключалась в плане, на котором рукою Марии были отмечены все подземные ходы старого замка, место, где нужно было произвести раскопки и усыпальница каменной марк-графини. В этот день вера в подземные сокровища обернулась в уверенность. — Клянитесь, повторяйте за мною каждое слово, — подняв руку, шепнула Мари, и заговорщики произнесли, — клянемся что никому на свете не откроем своей тайны. Клянемся, что будем работать, пока не найдем каменную марк-графиню. Будем работать, как звери. Будем работать, как быки. Пусть нас жгут огнем и пытают железом. Клянемся, что ни одним звуком не выдадим друг друга. Клянемся, что как братья без ссоры разделим клад. Клянемся, что достанем лопаты, фонарь и веревку и будем слушаться во всем, Мари. Аминь. Подождите, — сказала Мари, когда клятва была произнесена. Конец мне не нравится, и надо повторить. Все еще раз подняли руки и проговорили, и будем слушаться во всем и всю жизнь, Мари. Клянемся, клянемся, клянемся. Аминь вот теперь хорошо, можно приступить к делу. И к делу приступили. Первое восхождение на руины ограничилось обследованием местности. Был найден уступ, засыпанный землей, покрытый мхом, крутой и высокий. Решено было, что это вход в подземелье. Со следующего дня приступили к раскопкам. Работа длилась три дня. По утрам, когда еще горели на кустах стеклянные росинки, трое заговорщиков, выкрав в отцовских сараях заступы, крались к развалинам каждый своим путем. Там, встретившись и обменявшись угрюмыми взглядами, избирали одного для караульной службы. Двое принимались копать. Земля была рыхлой, корни и пни попадавшиеся. На лопату рассыпались в труху от легкого удара, каменьев не было, и работа шла спор. Когда солнце поднималось высоко над лауши, до караульного долетал условный свисток. Мари несла приятелям завтрак. Это было лучшее мгновение из пережитых искателями клада. Ах, какие вкусные вещи водились в буфетной комнате виллы урбах! и какой аппетит разыгрывался у землекопов часам к десяти утра. Из-за одного дамского сыра стоило поворочить лопатой. Мария спрашивала своих друзей, как офицер-солдат, со всех сторон обходила разрытый уступ, стучала лопатой об землю и прикрикивала Слышите, как гудит. Гудит у, -у, -у, -у! отзывались заговорщики. «Скоро докопаемся!» «Докопаемся!» Странно, что действительно докопались. На третье утро, когда после завтрака взялись за лопаты, ров вдруг осыпался под ногами в яму. Отпрянули в страхе назад, переглянулись, попробовали осторожно копнуть землю около провала — И радостный, испуганный, какой-то птичий испустили вопль, земляные комья, посыпавшись в яму, глухо ударились о твердое, невидимое дно подземелья. «Веревку», — скомандовала Мари, выбирая в куче разрытой земли остробокий камень. Все, что совершилось затем, произошло, как на корабельной палубе, коротко, отчетливо и гладко. Из камня и веревки был сделан отвес. Отвесом измерена глубина ямы. К яме подкачено сухое дерево и перекинуто через провал. На одном конце веревки завязана петля, другой прикреплен к перекладине. Мария залезает в петлю, берет в руки фонарь и кидает торжествующий взгляд на друзей. Личико ее пышет решимостью, рот приоткрыт, и хищно-нервно подергиваются губы. Она садится на перекладину, она свешивает ноги в яму, она отдает команду — спускайте. Ребята упираются ногами в землю, натягивают веревку, Мария спрыгивает с дерева, и голова ее, вычеканенная на черном разрезе рва, исчезает под землею. Веревка, вздрагивающей струной, ползает в яму. Молодцы впиваются глазами в зияющую тьмою дыру и перехватывают дыхание с такой же боязливой осторожностью, с какой дрожащие руки перебирают веревку. Но вот она ослабевает, болтается в воздухе, падает и из-под земли придушенно чуть слышно долетает. «Падите сюда!» И когда заговорщики свешивают головы над провалом, и глаза их различают в глубине мерклое пятно фонаря и расплывшееся в страшной бледности лицо Мари, они опять слышат придушенный чужой голос. «Подземелье! Спускайтесь вниз! Захватите лопаты! Я пойду вперед!» Они видят, как бледное лицо исчезает под землей и мерклый свет разжижается тухнет пропадает во тьме тогда они вытягивают из ямы веревку отходят в сторону и начинают решать кому спускаться в подземелье и в этот миг земля содрогается под ними и по горам от вершины к вершине перекатывается грузный стон подрытый уступ Уполз в землю, и на месте ямы, поглотившей Мари, распахнута глубокая пасть обвала. Еще один миг, и заговорщики бросаются в рассыпную. Слышно, как за руинами в разных сторонах похрустывают сучья и осыпаются мелкие камни дальше и дальше. Тихо. Так во второй раз пришла за Мари смерть. Клятва, принесенная искателями клада, не была нарушена. Правда, их не пытали железом и не жгли огнем, потому что забытые у раскопа колопаты без запирательств предали всех сообщников, но на долю их выпали горькие часы. И как знать, что было горш, отцовские или кулаки — испробованные с давних пор или утрата сокровищ мечта о которых рассеялась с первой вечерней зарей потому что когда вечером через десять часов после обвала крестьяне докопались до катакомб и марии расплакалась на руках отца первыми ее словами были марк графини там нет беспомощным угольком Тлел фонарь, с которым Мари опустилась в подземелье. Она впилась в него обеими руками. Лицо ее было землисто и строго. Слезы катились по нему медленными струйками. Глупая, глупая, проговорил Гар Урбах. Надо было сначала спросить меня. Марка Графиня лежит в новом замке. Так в третий раз родилась Мари. Это совпало с ее тринадцатым днем рождения, и этому совпадению крестьяне приписали перемену, происшедшую с Мари. Она стала молчаливой, медлительной, в движениях ее исчезла резкость, она все еще оставалась ребенком, но черты взрослого готовы были поглотить в ней все детское. Она отталкивала от себя всех, кто с ней встречался. Особенно в глазах ее пугало какое-то недоброе упрямство и одна мысль, жесткая и неспокойная, постоянно холодила ее взор. С тех пор и пошла про Марии молва, что от нее недалеко до самого дьявола, и что лучше не попадаться ей на дороге. Тогда, именно тогда, приключился у Форштанда необъяснимый случай с бумагами, а почтенный органист прочихал, по милости девчонки, всю троечную мессу старый кучер перерезавший на своем веку множество кур гусей и уток вдруг отказался исполнять обязанности бойца стоило хорошенько потербить его на кухне как он рассказал что случилось с ним в сарае когда он в последний раз собрался заколоть гуся только что он приладился у стула и зажав гуся между колен замахнулся тесаком над гусиной шеей как к нему подбежала фрейли мари и объявила ему о своем желании зарезать гусака собственноручно. Да-да, собственноручно. Каково было ему это слышать? Конечно, он отговаривал ее, упрашивал, пригрозил даже нажаловаться. Не тут-то было. Мария схватила гуся за шею и заладила свое «дай, да дай». В конце концов, она чуть не вырвала у него тесак и ударила им по гусиной шее. Отрубить гусаку голову ей не удалось, но кровь хлынула рукавом, и гусь вырвался у кучера из рук, птица была крупная, сильная, два-три взмаха крыльев, и она взвелась под крышу и заметалась вдоль и поперек сарая, натыкаясь на стропила косяки изрыгая стонущий хрип. Вся она окровенилась и кровь тяжелыми черными каплями скатывалась с нее на земляной пол. А Мария неподвижно стояла у притолоки и каким-то мертвым, остылым взглядом следила за издыхавшей птицей, и когда кучер приметил этот взгляд, он опрометью бросился из сарая. Вспомнить о глазах Марии или пойти в сарай, где он увидел их, ему было жутко. А заколоть птицу теперь он просто не мог. Вскоре после истории с гусем Мари похитила любимую кошку Адольфа. Ах да, Генрих Адольф. Но говорить о Мари, значит ничего не сказать о ее старшем брате. Они жили розно, враждебно, в разных комнатах на противоположных половинах. У них были разные учителя, разные радости и разная нелюбовь. Мари, дочь Урбаха, Генри Адольф. Сын фрау Урбах, урожденный фон Фрейлебен. Их соединяли только имя и столовая. Столовая больше, чем имя. Они были чужими. Адольф, постоянно нянчившийся с животными, сразу заметил исчезновение своей любимицы, выхоленной жирной ангорской кошки. Во всем доме захлопали двери, голоса раздавались по переходам и коридорам. Сама фрау Урбах, приподнимая своей палочкой с резиновым наконечником чехлы и покрывала, заглядывала под мебель и кровать. Адольф с визгом и хныканьем, топая ногами, носился из одной комнаты в другую и, наконец, отважился на вылазку в отцовскую половину виллы. Там, крадучись и затаив дыхание, он подобрался к комнате Мари... И, поколебавшись у входа, изо всей силы распахнул дверь, влетел в комнату и остолпенел. На кронштейне стенной лампы у изголовья кровати, повешенное за горло, поджав хвост и распушив на спине длинную мягкую шерсть, покачивалась кошка. Лапки ее дергались, над ощеренными зубами вздрагивали точно от щекотки блестящие жесткие усики, и живот судорожно запал до позвоночника. Адольф не видел Мари. Он кинулся к кошке, приподнял ее и принялся теребить врезавшийся в шею запутанный шерстью шнурок. Он задыхался, красный, мокрый от слез, шипел какие-то проклятия, от нетерпения топал ногами и расплескал стоявшее на полу блюдце с молоком. Потом он пронзительно закричал, кошка, отдышавшись, впилась в него когтями, сбежалась прислуга. Мари нигде не было. Вечером она стояла в кабинете отца, И из-под следила за ним влажными острыми глазами, словно ожидая нападения, готовая к нему, вся съежившаяся, маленькая, похожая на зверька. Гер Урбах шагал из угла в угол, теребил коротенькую свою прическу, похлопывал себя руками, будто отыскивая что-то по карманам, и стонал, выдавливая через силу Он в третий раз остановился перед Мари, всплеснул руками, спросил, что с тобой? Что с тобой, Мари? Она высоко вздернула остренькие плечи и, не опуская их, в страшном изумлении воскликнул: Ведь я говорю тебе, что отпоила бы ее молоком эту отвратительную кошченку. Но зачем ты сделала такую гадость? Хотела посмотреть, как она будет умирать. Боже мой! Гер Урбах упал в кресло, руки его повисли как плети, он уставился невидящими глазами на абажур, сидел долго, беззвучно, не шевельнув ни одним пальцем, не двинув бровью, думал. Фрау Урбах рассказала ему не только о кошке Адольфа, ей было известно также происшествие в сарае. Она знала о проделках Мари в саду, кровожадных, отвратительных. Она настаивала, требовала, приказывала, чтобы Мари была отправлена куда-нибудь в интернат, в приют, наконец. Есть же такие заведения для малолетних преступников. Невозможно же воспитывать Генриха Адольфа в обществе дегенератки. «Молчать — Молчать! — крикнул тогда Гер Урбах. Закрытые занавешенные двери, окна, стук резинового наконечника по полу, вопли, упреки, угрозы, унизительная, бессмысленная, вызывающая тошноту истерика. Да, да, истерика с добродетельной, солидной и строгой фрау Урбах, Мари, забившись в уголок, молча наблюдала за отцом. Он встряхнулся, отыскал ее взором и, переменившимся, почерствелым, сдавленным голосом произнес «Что делать? Что делать, Мари? Я всегда желал тебе добра, был твоим другом». «Что делать?» Он встал, постукал кулаком по столу. «Осенью ты поедешь в пансион». Он обернулся к дочери лицом. «Я ведь никогда не стеснял тебя». «Теперь...» Так будет лучше. Ступай к себе. Мари вышла из засады, неуверенно двинулась к выходу. Уже открыв дверь, она остановилась, взглянула на отца. Он опять стоял к ней спиной. Легко и порывисто бросилась она к нему, замерла подле кресла, осторожно дотронулась до пиджака, прошептала. Покойной ночи. Он, не шелохнувшись, повторил Ступай к себе. Тогда она, круто, почти подпрыгнув, повернулась, с разбега хлопнула за собой дверью и умчалась по коридору. До поздней ночи она пролежала в постели, не раздеваясь, упершись локтями в подушку, глядя под стол, где в куче на спинах, животах, вниз головами торчали и валялись давно заброшенные негры, ослы, беби, медведи и павианы. Мари все ждала, что бибабо — Повернет к ней свою морду и пожалеет. Бедная Мари! Но Бибабо молчала. Фраурбах сидела за рукоделем, когда к ней вошел муж. Он протянул руку и тихо сказал, — Простите, что я был резок и груб. Я решил поступить с Мари, как вы советуете. — Это вполне благоразумно, — ответила фраурбах и вложила кончики своих пальцев в руку мужа. Гер Урбах, поцеловав жене пальцы, опустился рядом с ней на диван. Дом погружался в безмолвие. Больная нога фрау Урбах покоилась на расшитой бисером скамеечке. Костяные крючки мягко шевелились, сдерживаемые пушистой шерстью вязань. Гер Урбах пристально вглядывался в твердый, облитый бледным светом профиль жены. — Как вы жестоки! — сказал он. — Как жестоки! — Уйдите отсюда, — отозвалась она, помолчав. Он встал и хрустнул пальцами. — Я сделал бы это без вашего приглашения. Бибабо молчал. молчала. Нижняя часть мартышки бесчувственно задрала вверх реденькую седую бороденку, и желто-красный янтарный глаз жарко таращился на луну, глядевшую под стол в игрушке, Ни одного движения, ни одного звука из всей кучи живых, конечно, живых душ и сокровищ. Бедная Мари. Она вскочила, выхватила из-под стола бибабо и, стукнув ее головой о подоконник, швырнула в сад. Глазей там, на свою дуру луну! Потом опустила шторы, и темнота видела, как на постели дергалось что-то закутанное в одеяло. Утром Мари разбудил отец. «Вставай. Хочешь поехать на море?» Она подпрыгнула на кровать, одеяло скатилось с нее, жаркая от сна, порозовелая, всклокоченная, Она сжала отца со всей силой цепких рук и пахнула ему в лицо. «Я на тебя не сержусь. Я знаю, что пансион выдумал не ты. Ведь правда не ты».